Глава двадцать восьмая. «Разбудили меня громкие шорохи за дверью. Там кто-то топтался, шуршал и невнятно переговаривался. Ничего себе доброе утречко! Диверсанты светлых? Орки взбунтовались? Революционные комиссары скелетов?» Я протирал глаза, пытаясь вспомнить заклинание файербол. Как там начиналось-то? Дверь с грохотом распахнулась. «Сюрприз! Ура! Поздравляем!» «Угук!» В комнату ворвались мои домашние в полном составе и окружили кровать. Муми, бабушка, Шагра, Урубука, Йорик, Сеня, Дитя Тьмы, Клэр, Гуга и даже Мошуа. Где-то на полу перекатывалась и радостно пищала голова Васисуалия. «Что случилось?» «Ваня!» Мумий, нацепивший галстук бабочку, прокашлялся. «Мы приготовили для тебя небольшой сюрприз. И, -и, -и начали!» «Поздравляем, владыка!» Грянули все разом. «С днём рождения, темнейший! С днём рождения, наш любимый, великолепный, прекраснейший!» «Стоп, стоп, стоп! Я зимой родился!» «Это ты как человек зимой!» — Мумира смеялся. «А как владыка именно сегодня? Ровно год назад ты воссел на трон Калькуары, и появился черный владыка Иван Четвертый!» Я даже заморгал от неожиданности. «Почему Четвертый? До меня еще три Ивана было!» «До тебя были Иоанн Первый Темнослов!» «Джон Второй ворошитель, Иванка Третья хитрая!» «Ну а ты, соответственно, Иван Четвёртый непредсказуемый!» «И вообще, помолчи, не мешай нам тебя поздравлять!» «С днём рождения, владыка!» Снова завопили мне прямо на ухо. «Поздравляем! Угугук! Самым тёмным днём в году!» Меня обняли сразу с трёх сторон, чмокнули в правую щёку, кажется, шагра, и в левую, вроде бы Клэр. На кровати по моим ногам запрыгала визжащая дитя тьмы с парящим чёрным шариком на ниточке. «Ура! У нас самый лучший владыка!» «Это тебе, Ваня!» Бабушка протянула мне тарелочку с небольшим круглым тортиком, облитым сверху чёрной шоколадной глазурью и чёрной зажжённой свечкой в центре. — Загадай желание и задуй! — Можно я, можно я! — подлезла мне под руку дитя тьмы. — Я очень хорошо умею задувать, и желаний у меня целый вагон! — Тебе в твой день рождения, тёмнышка, а владыка обязательно должен загадать чёрное желание! Я обвёл взглядом лица моих домашних, застывших в ожидании, вдохнул поглубже и подул на свечку. «С днём рождения!» — кто-то даже захлопал в ладоши от радости. «Спасибо, мои хорошие, а я и не знал, что сегодня такой день». «Да куда тебе помнить?» — усмехнулся мумий. «Это я записи делал в дневнике, а ты бегал тогда, как угорелый». «В разрушенном замке мы с тобой вдвоем! У тебя магическая аллергия на еду!» Я покачал головой. «Это же надо! Год прошел, а как вчера было!» «Все, расходимся!» Бабушка стала подталкивать всех к выходу. «Пусть владыка оденется, выпьет свой кауафий! Вот вечером соберемся и отпразднуем, как положено, на торжественном ужине!» «Выходите уже, дайте владыке проснуться, и торт вечером будет большой, а это специально маленький, для него одного». Дитя тьмы, прежде чем уйти, сунула мне в руку вилку. «На, так торт вкуснее есть, ты из центра выковыривай, там самое сладкое». Со мной осталась только шагра. Орка подала мне чашку кауафия и села рядом. «Попробуйте, владыка, магистресса Матильда торт всю ночь пекла». «Маленький для утра и большой для вечера. Даже вашего нового повара выгнала. А его за что? Не доверяет. Сначала, говорит, посмотрит, как он блюдо попроще готовит. А, ну да, у бабушки с этим строго». Я попробовал торт. «Обалденно! Особенно с куафием». И дитя тьмы совершенно права, вилкой, да еще варварски, из середки гораздо вкуснее. Неожиданный день рождения порадовал, но рабочий день владыки никто не отменял. Собственно, мне даже отпуска не полагается. Хозяин калькуары — это работа 24 на 7 по 365 дней, или сколько их там в местном календаре. Так что бездельничать я не стал, а сходил для начала к мумию в лабораторию. Дедушка за время моего отсутствия сподобился навести здесь настоящий порядок. Теперь это был настоящий маготехнологический цех, идеально чистый, с ровными рядами металлических столов. На одних лежали скелеты, покрываемые металлом, на других громоздились башни из реторты колб, на третьих были вычерчены пентаграммы и руны для опытов. Даже скелеты, взятые мумием в помощники, ходили в белых халатах, похожие на работников какого-нибудь НИИ. А вот в дальнем углу за ширмой стоял перегонный куб. Явно не для алхимии, а исключительно для удовольствия хозяина лаборатории. «Ваня, ты что-то хотел?» Рядом объявился мумий, услышавший, как я пришел. Тоже в белом халате, но лежа в полонкине с четырьмя носильщиками. «Деда, ты насчет библиотеки думал уже?» «Ну так, слегка Дело непростое, знаешь ли. Я хочу напрячь кое-кого в кемнара, чтобы достал нам самые нужные книги. Можешь накидать список?» «Это можно!» Мумий вытащил блокнот и карандаш. «Возьмем классику, там все основное. Справочники, две штуки. Ага, и еще вот это, если есть. На!» «Держи». В списке на листочке был всего десяток названий. «Немало?» «Ха! Там на каждое по двадцать томов минимум!» «Точно этого хватит?» «Ваня, это своды заклинаний! 95% заклинаний там есть!» «Собственно, все маги этим и обходятся!» Остальная литература, учебники с заклинаниями попроще и всякое специальное, типа «Как собрать паровой вечный двигатель с помощью трёх заклинаний». О, а мне такое надо. Вечный двигатель нам пригодится. Я тебе сделаю по обычному справочнику, только не тремя, а пятью заклинаниями. Понятно? Всё, понял, уже ухожу». Ты, главное, кожану не опаздывай, а то бабушка очень расстроится. У неё на тебя какие-то грандиозные кулинарные планы. Ну и остальные подарки готовят. Торт опять же. Буду, обещаю. Честное владыческое. Е взял список, Сеню, вызвал казну и отправился в Кимнара. Сегодня там дежурил орк Харзакин, бравый вояка с нашивками капитана. «Всё в порядке, владыка!» — отрапортовал он, когда мы появились в гостиной. «Арештованные же уборку и ждут дальнейших укажаний. Происшествий на вверенной мне территории не было. Вольно, капитан, пленных отпустить, скелетом продолжать нести службу. И вот ещё что, на улице городская стража дежурит? Так точно, вашество! Шотня не меньшая. «Передай их командиру, что я хочу видеть Торквина. Он должен знать, кто это». Первым делом Харзакин выгнал незадачливых стражников, попавших ко мне в плен и приводивших особняк в порядок. Казать по совести они справились на отлично. Может, и не по доброй воле, а под надзором скелетов, но дом сиял чистотой. А они Красного Орка отмыли. Надписи там со стен грязь и прочее. Гостиницу. — капитан оскалился, показав клыки. Вы — Ёжиками вылежали! Я решил не уточнять, в прямом или переносном смысле он имеет в виду. Воображение у меня богатое, так что я даже думать не хочу, как происходила там уборка. — Спасибо, владыка! Пленники чуть не плакали от счастья, когда их выгоняли на улицу. — Мы больше никогда! Мы только за вас! — кричали они, убегая со всех ног. «Да — Да-да, так я и поверил. «Знаем мы местных, спиной к ним точно поворачиваться не следует». «Владыка, я пошел?» — спросил Харзакин. «Что?» «Ну, уж тражей спрашивать не знаю, чем жакончатша, они напашть могут, они не слушать, что я говорю». «Я сам к ним выйду». Распахнув дверь, я вышел на улицу. м м, -м все-таки Кемнара весной прекрасен». Деревья с резными листьями, цветы на клумбах, миленькие кашпо на окнах. А запах просто обалдеть! Жаль, что город пошёл на обострение со мной, ведь могли же договориться по-хорошему. На другой стороне улицы сидела стража. Заняли трактир, вынесли стулья на улицу и пили что-то из высоких кружек. С комфортом они город от владыки охраняют, хитрецы. Когда военные меня заметили, случился маленький переполох. Один грохнулся со стула, другой вскочил, облившись содержимым кружки, третий быстренько спрятался в трактир, а остальные так и застыли с открытыми ртами. Я помахал им рукой и сделал знак «Подойти». Да прям сейчас. Они подхватились и организованно отступили в трактир, не забыв утащить стулья. «Ну, знаете ли, это уже хамство. Владыка их зовет, а они прячутся. Может, у меня нервный тик от такой наглости случится? А если я оскорблюсь и введу в город войска? В профилактических воспитательных целях, так сказать. Урубука давно меня упрашивает, между прочим. У него детская травма или комплекс. Хочет человек, то есть орк, захватить большой город». Дверь в трактир открылась, и оттуда вышел молодой стражник. Весьма неуверенным шагом я бы даже сказал, что его выпихнули наружу. К его чести он одернул куртку, задрал подбородок и двинулся ко мне на негнущихся ногах. — Честь имею! — вскинул парень руку в приветствии. — Сержант второго полка стражи! — Разрешите приветствовать вас, владыка, в городе Кимнара? — Разрешаю. Приветствуй. — Эммм... Парень покраснел, не зная, что ответить. «Расслабься!» — махнул я рукой. «Знаешь начальника тайной службы Торквина?» «Так точно!» «Найди его, чтобы через полчаса был у меня. Понял?» Он часто закивал. «Вот и молодец! Беги! А то всего двадцать девять минут осталось!» Торквин появился на пороге точно в срок. Пыхтя ввалился в дверь, таща за собой тележку на колесиках с большой сумкой. «Он что, из магазина сюда пришел?» «Вот!» — тяжело выдохнул колобок, указывая на груз. «Получите и распишитесь!» «Это что?» «Компенсация, на которой вы настаивали!» «А, точно! Золото — это хорошо!» «А где детали от телескопа?» Торквин закатил глаза к потолку. «Владыка! Ну, право, они стоят копейки! Что вы как скряга! Не солидно же!» То есть вы мне предлагаете сходить по магазинам? Я могу, не проблема. Только мой генерал меня одного не отпускает. Все время дает охрану не меньше сотни орков. Не боитесь, что мы по пути еще что-нибудь захватим? Город, к примеру. А вы можете? Торквин грустно вздохнул. Это был бы идеальный вариант. Так все плохо. Но... Колобок неопределенно пожал плечами. Бывало и лучше. Старейшины ссорятся, именитые дома грызутся. Даже простолюдины разделились на партии: одни требуют заключить союз с эльфами, вторые с вами, третьи жаждут настоящей независимости. Остальные ловят рыбу в этой мутной воде. Боюсь, все закончится взрывом и погромами, как любит говорить ваш портной. Держитесь. Если станет совсем плохо, обращайтесь. Помогу, чем смогу». Турквин вздохнул. «Мне этого не простят, владыка». «Ладно, не будем о грустном. Телескоп я вам починю. Есть у меня мастер на примете. Только прикажите своим вассалам впустить меня. Но вы хотели меня видеть не для этого». «Точно. Как угадали? Вот, держите». Я протянул ему список книг. «Эмма...» Торквин вытащил из нагрудного кармана очки. — Ага, справочники, собрание арканов, классификатор. Вы хотите их купить? — Вроде того. Не буду же грабить библиотеки. Как-то это несообразно. Я про себя усмехнулся. — Буду, конечно, но только чуть позже, когда ситуация позволит. — Сделаю! — Колобок спрятал листок и кивнул. — Тогда до встречи! Торквин поклонился и пошёл к выходу. «Ничего, дорогой Колобок, мы тебя ещё завербуем, никуда ты не денешься! Грех такими кадрами разбрасываться!»